На срок. Милдред Бивел Утро. Сильный акцент медсестры почему-то вызывает ощущение, что мой английский неуместен. «Можно трогать вас?» Едва притронувшись, она обретает уверенность. В ее руках есть властность, какой не достает ее голосу. «Как такой кроткий человек может быть таким сильным?» Лёжа лицом вниз, лбом на предплечьях, я думаю, перевоплощается ли сестра, когда я ее не вижу. Во всяком случае, ее лицо должно меняться от напряжения. Закончив, она накрывает меня простынёй, которая сначала раздувается с дуновением камфоры, а затем оседает с ароматом, кажется, альпийских трав гусиная кожа. «Вот» шепчет она всегда, прежде чем прошуршать через палату, оставив меня на столе, где я пытаюсь и порой не безуспешно стать вещью. День. Мне греют одежду перед одеванием. Если бы только я знала раньше об этой роскоши. Утро. Малое и все же беспрестанное мучение в постели, полный крошек. Мигренька. Утро. Хорошо вернуться к дневнику после такого долгого перерыва. Однако я скучаю по моим толстым блокнотам тесо. Коробка книг из Лондона. Скоротечная радость. Не могу читать. Как будто словам приходится выбрасывать за борт весь смысл, чтобы доплыть со страницы до моих глаз. День. Церковные колокола. Ре фа диез, ми, ля. И ответ ля, ми, фа диез, ре. Самый обычный перезвон, как и у Биг Бена. Архаичный в своей пентатонной простоте он вобрал в себя большую часть нашего музыкального прошлого. Тональная иерархия, симметрия, нарастание, затухание, Но здесь колокол ми громче, плюс более устойчивый, чем остальные. И легкий бемоль самого изысканного свойства. Если мотив зова, отклика отражает нашу историю, то этот странно протяжный девятый являет собой звук нашей музыки будущего. Потирая ре, он заставляет воздух вибрировать. У меня волоски на руках шевелятся. Церковь ни разу не видела. Утро. Эндрю звонил из Цюриха поделиться своими рабочими головоломками под прикрытием заботы о моем здоровье. «Я знаю, он по-настоящему переживает за меня, так что не возражаю против его маленькой уловки». Не прошло и часа, как звонил снова Попытка отеческих наставлений плюс заботливые, строгие указания, чтобы я продержалась в его отсутствии. Уже устала от молоч плюс мяс-диеты. Утро. Новая, бесстрастно-решительная боль. Мои внутренности пытаются выбраться, лишь бы спастись от нее. Не скажу медсестре. Не хочу морф. Вечер. «Теперь могу читать», — просмотрела коробку новых книг. Начала путешествие во тьме. Валийская писательница, выросшая, кажется, в Вест-Индии, читается, как этакие мемуары. Растение из каучука с блестящими ярко-красными листьями, пятиконечными, не могла глаз от него оторвать, Казалось, оно собой гордилось, словно знало, что будет расти целую вечность. Оркестр играл пучини и такого рода музыку, про которую всегда знаешь, что там будет дальше, и можешь как бы прослушать ее наперед. Так красиво изложено. Это признак классической формы. Музыка, которую почти не нужно слушать, потому что все ее развитие задается формой — Прямо как Рис говорит в этом месте «Всегда знаешь, что там будет дальше». Такая музыка порождает свое неизбежное будущее. У нее нет свободной воли, только исполнение. Это роковая музыка. Прямо как перезвон, который я слышу изо дня в день. Ре, фа, диез, ми, ля. Сажает в уме плюс проращивает семя. Ля. Ми, Фадие, Сре, раньше, чем услышит ухо. Утро морф, вечер. Снова морф. Наркоз может быть приятным. Мне нравится покой. Однако после я становлюсь меланхоличной плюс желчной, но, несомненно, отупляет повествование. Никогда не любила читать о каких-либо паради артифисиэль. Плюс точно не стану писать про собственный ступор. Пародии артифисиэль. Искусственный рай. С французского. День. Утром Э вернулся из Ц. Вид усталый. Устроил мне пикник-сюрприз. Поставил палатку у леса. Пикник ломился от яств, плюс слуг, однако ему было не по себе. То и дело поглядывал на солнце, пробивавшееся через ветви, словно оно его конфузило. Шлепал невидимых мошек у себя на лице, но любезно ухаживал за мной. Даже пытался шутить. Пробежавшись по мелочам моего лечения и дворовым интригам сестринского поста, стал кружить вокруг опасений насчет цюрихских сделок. У него манера преподносить вопросы в виде категорических утверждений. Я дала ему понять, что удерживать позиции К.Д.Т. было бы не мудро. Тогда он пришел к заключению, что нужно телефонировать утром и сменить курс. После ланча он заснул в палатке. Я выскользнула, чтобы прогуляться. Редко теперь бываю одна. Вид скалы на фоне неба вызывает иллюзию, что земной шар вмещается в глазное яблоко. Ловкие пальцы белки, ароматное многоцветие лепестков, каменный клюв, вделанный в лицо птицы и прекрасная невероятность ее полета. Все своеобразие жизни проистекает из долгого ряда мутаций. Интересно, Во что бы меня превратили клетки, мутирующие внутри моего тела, если бы не убили меня? Вечер. Издалека смотрела я, как пишет ручка. Цитата из «Путешествия во тьме» Джин Рис. Утро. Тошнит. День. На воздухе. Пешком до да, самой опушки леса. Природа всегда не такая пестрая, какой я ее помню. У нее гораздо лучше вкус, чем у меня. Утро почти не спала. Э, снова в С. Отчасти по делам, отчасти потому, что моя болезнь ему невыносима. Он часто сердится на нее, а она, разумеется, во мне. Теперь я понимаю, как слабо все продумала. Я ведь столько раз так делала. Легонько подтолкну его в нужном направлении, и он считает, что сам командует парадом. Как только я узнала об опухоли, мне нужно было сказать, что мне не здоровится, чтобы его врачи обнаружили мою болезнь. Плюс он бы принимал решение. Все равно уже ничего не поделаешь». Я совершила ошибку, огорошив его безнадежной правдой, подкрепленной тестами плюс обследованиями, проведенными у него за спиной. Он выглядел не столько опечаленным, сколько растерянным, а затем я сказала ему, что мы едем сюда. Он последовал без возражений. Я никогда не даю ему быть полезным. Неразумное меню. Говяжий бульон, заправленный тапиокой. Мясной студень, молоко. День. Я говорю с медсестрой на ломанном немецком. Она цепляется за ломаный английский. Мы обе делаем вид, что так и надо. Утро. В бане и обратно. Дважды в день. В любую погоду. С огромной свитой. Сейчас узнала, что первым врачевателем на этом курорте был Парацельс в 1535-м, плюс написал трактат о целебных свойствах этих вод. Ничего не знаю о Парацельсе, но помню, отец упоминал его в связи со своими герметиками, розенкрейцерами, плюс ТП. Интересно. Не от неволи я узнала о связи Парацельса с этим санаторием, когда мы жили в Швейцарии, а потом подавила воспоминания. Не в этом ли была подсознательная причина, заставившая меня выбрать именно это место? Или это просто совпадение? Уже не узнаешь. Но как символично, что последняя тайна природы откроется мне здесь. Массаж. Вот. Эндрю звонил из Цюриха. Интересовался, как бы лучше подступиться к Кольбе. Сказала ему, мы можем выйти на него только через Ленбаха. Я прямо слышала, как все это складывается у него в уме, пока я объясняла. Теперь, когда мы здесь по-настоящему одни, я вижу, как он плюс я одиноки. Я устала не от него, а от себя, какой становлюсь рядом с ним. Гемикрония. Вечер. Утро. Ну и Ночь без конца. С французского. Утро. Э звонил из С. Новые вопросы насчет К плюс Л. Попросила достать мне Цауберберг, «Волшебная гора» с немецкого. Будет чудесно прочитать, наконец, ее здесь. Странно, что она не лежит в прикроватных тумбочках каждого достойного курорта Швейцарии. Хорошенько искупалась. День. Нет ничего более личного, чем боль. Она может касаться только одного — Но кого? Кто есть «я» в «я мучаюсь», если «я» буквально мучаю себя? Не объединяет ли мучиться мучителя с мучеником? Утро. Морф. Вечер. Повела себя жестоко. Хотела бы винить морф плюс его кислое послевкусие, Э, вернувшись из С, пришел на чай. Старался найти разговор. В итоге заговорил о Лафе Солана. Сказал, что хотел бы, чтобы мы проводили там больше времени. Он столько бы всего мог мне показать, семейную историю и т.п. Если бы мы только чаще там бывали, сказал он. Кич. Не могу подобрать ангел-перевод uh, этого слова. Копия, которая так гордится своей близостью к подлиннику, что полагает, будто в этой близости больше ценности, чем в самом подлиннике. Это просто вылитая. Правдоподобие вместо правды, духота вместо духа. Кич может быть и в глазах смотрящего, не заката картина маслом поскольку искусственность теперь является высшим мерилом, подлинник, закат, нужно превратить в подделку, картину, чтобы последняя могла стать мерилом красоты первого. Китч — это всегда платонизм наоборот, возносящий имитацию над архетипом. И в любом случае это связано с раздуванием эстетической ценности, что видно в наихудших образцах китча. Классный кич. Напыщенный, декоративный, величавый, демонстративно высокомерно заявляющий о своем разрыве с подлинностью. Вот поэтому, сказала я Э, мне хватило нескольких поездок в Ла солана Это тасканская нелепица, собор Кича. Мне стыдно за прилив витальности, захлестывавший меня, пока я говорила. Записав вышеизложенное, я пошла в комнаты «Э» извиняться. Он сказал, что не понимал, о чем я говорила, плюс был очень нежен. Мы немного посидели в тишине. Набравшись храбрости, он спросил, не буду ли я против, если он подарит мне браслет». Учитывая, что случилось перед этим, мне показалось бестактным отстаивать свою обычную позицию по вопросу украшений. Я улыбнулась. Он просиял, плюс извлек из кармана футляр. Хорошо. Потому что он уже у меня. Этот тонкий обруч из белого золота. Будет довольно мило смотреться, когда поблекнет. День. «Э» отбыл в С. Только ценой больших усилий могу убедить себя, что я сегодня здесь. Тело помассировали, искупали, накормили, уложили. Утро. Голова. Живот. Массаж. День. Почта. Взволнована неожиданным приветом от друзей. Все деликатные, плюс извиняются, ведь я никому не говорила, где буду. В какой то веки я рада, что не сумела утаить свой секрет. Пачка писем, пересланных из дома. Есть хорошие новости о благотворительном фонде. Несколько деловых писем, уничтоженных после прочтения. Два длинных от ГВ... С отличными нью-йоркскими сплетнями плюс табле. Картины, сцены с французского. Надо рассказать ему о местных тронутых. Возликовала, найдя письмо от ТВ, но опечалилась его содержанием. Говорит, Берг в стесненных обстоятельствах пришлось продать партитуру Вотс. Третье издание 250 фунтов. Плюс лир Сюиту. 125 фунтов. Сокрушаюсь, плюс бешусь, что он вынужден так прозебать. Велела Т.В. немедленно выкупить партитуры за четырехкратную цену, плюс передать в библиотеку Конгресса. Он подписался Ваш старый и верный зануда. Отчего я хотя бы улыбнулась? Мама. Ответ на ее выражение и беспокойство займет весь день. Наверное, лучше напишу ей после ударной дозы морф. Утро. Вернулась с водных процедур. Что-то мерзкое в ванне при температуре тела. Такое чувство словно залезло в чужую ванну. Я пытаюсь представить тысячелетние токи, пробивающиеся сквозь толщи сверкающих пород, отщепляя целебные минералы, которые затем... Просачиваются через мои поры, но безуспешно. Возможно, совсем брошу ходить. Фруктовый сок, ягоды плюс ревень. День. Обязательный 90-минутный отдых, лежать укутанный в шезлонге под еле теплым солнцем прекраснейшее время суток. Воздух словно волторный. Утро. Одиночество животных. Стремлюсь к нему. День. Зуб разболелся. Коренной так его в корень. Услышала милейшая макулатура. Вечер. Первый раз пыталась поужинать в ресторане. Конечно, глазеют, плюс бормочут при виде меня... «Да чего же эти глаза похожи на языки? Всегда!» Уселась как то. Через несколько страниц полегчало. Но когда подают консоме, одна француженка примерно моих лет встает и читает слащавое стихотворение о дружбе. «Аметье» зарифмовано с шоколатье. «Консоме» — бульон с французского. «Аметье» — «Дружба» — с французского, «Шоколатье» — «Шоколадница» — с французского. Тут же другой пациент, аккомпанируя себе на пианино, принимается чистить, потрошить и обезглавливать форель Шуберта. Меня это забавляет. Девочка, пациентка, посетительница, начинает петь акапелла на русском. Внезапно меня охватывает негодование. Меня бесит всеобщее упоение. бесит поразительным, несоизмеримым образом. За девочкой кто-то наигрывает на какой-то плаксивой мандалине. Мой гнев нарастает. Остальные либо восхищаются этим артистизмом, либо умиляются всей этой веселости. Злость плюс тоска теснят мне грудь. Невозможно выйти незамеченной. Я потею, трудно дышать, мне дурно. Встаю так тихо, как могу, и ухожу. Языки. Даже в пароксизме бешенства я понимала с полнейшей ясностью, что со мной творилось. Это был искаженный вариант одной навязчивой сцены из детства. Когда я тут жила, в Швейцарии с родителями, Обеды с путешественниками плюс эмигре — отовсюду. А после — выступления. Иногда посредственные артисты. Чаще — болезненно пылкие дилетанты. Один за другим в преддверии гвоздя программы. Мама приглушала свет, плюс просила гостей прочитать несколько предложений из разных книг. Затем я повторяла их в разном порядке — Иногда она приносила колоду карт, чтобы я могла показать другие фокусы с памятью. Главным номером всегда была математика. Мама просила гостей подходить с головоломками плюс задачами для меня. У людей не развито математическое воображение, так что вычисления обычно были бестолковыми, плюс ложно усложненными В процессе вопросов-ответов в аудитории всегда происходили изменения от небрежности к беспощадности. Они почему-то считали, что должны уничтожить меня. Их лица кривились прищурами плюс усмешками от немыслимых усилий придумать задачи глубже собственных умов. Они не отступали, пока не добивали меня своей абсурдностью. Когда же все заканчивалось... Они трепали мне щеки, плюс хлопали по голове, поздравляя за старание с видом великодушных победителей. Мне было 11. Это продолжалось около года. Прекратилось, потому что я больше не выглядела ребенком. Никому об этом не рассказывала полностью, особенно после того, как вышла за Э. Утро. Перечитав предыдущее признание, задумалась о дневниках. Кто-то ведет записи с невысказанной надеждой, что их обнаружит через много лет после смерти автора ископаемым свидетельством вымершего вида в единственном числе. Другие упиваются мыслью, что единственный раз, когда читается каждое мимолетное слово, это в момент написания. Другие же обращаются к себе в будущем. Это их завет, который следует открыть по воскресенье. Они заявляют соответственно «я был, была, я есть, я буду». За годы мой дневник уносила от одной из этих категорий к другой и обратно. Так и до сих пор, пусть даже мое будущее невелико. Массаж день. Медсестра погружает мои руки и ноги в кипяток и трёт мне голову губкой. Кроме того, замачивает фланель в кипящей воде, отжимает ее палочками и прикладывает к моей шее. Когда ткань остывает, она ставит горчичник. При всей своей примитивности это ослабляет головную боль. Ненадолго. Вечер. Вялость приступами. Вялость. Утро. Немного поспала. Отказали во фруктовом соке из-за непостижимых диетических соображений. День. Эндрю вернулся. Рад итогом в ц, который теперь, как обычно, объясняет своей интуицией, Старалась не сорваться на нем. Отхожу от Морф. Ершистая. Утро. Белая ночь. Эй снял запрет на фрукты. Великолепный сок с апельсинами, кинотто плюс персики, которые он привез из С. Пишу письма. Отвлекаюсь на невидимых птиц. С поразительным упорством чирикающих на две или четыре ноты. Хотела бы я немного разбираться в орнитологии. День. Отослала пачку писем. Маме. П.Л. Фран. Г.В. Г. Ответы на деловые письма вложила в конверт Д. Отдавая медсестре эту кипу, я подумала, что могу умереть, пока все мои письма будут в пути. Каждый лист призрак. Утро Я знаю, что дни мои сочтены, но не каждый день. Действительное число. Среди моих новых книг Ле Шан Monde» Песня мира с французского. бросила после второй главы. Есть что-то упрощенческое, в простоте же оно, что-то непорядочное в его ностальгии по природе плюс первобытному состоянию. Он как будто рад тому, что природа для нас утрачена, поскольку это позволяет ему показать, как глубоко он скорбит о своей утрате». Напоминает по диагонали Бунтештайне, штифтера. Бунтештайне, самоцветы, с немецкого. Увы, не мое. Столько всего, увы, не моего. Скрябин, устрицы, Нью-Йорк. День. Скучновато. Массаж. Вечер. Эй e сейчас сделал нечто прелестное. Привез струнный квартет из С-отеля и устроил небольшой концерт в библиотеке. Также привез из отеля официантов прохладительные напитки плюс соки, прямо как дома. Пригласил директора, врачей плюс других людей, которых я не знала. Короткая ожидаемая программа. Фрагменты «Весны» — «Вивальде», а затем «Клайне нахт-мьюзик» — Штраус. Плюс прочие «Вьене суре». Тем не менее, очень тронуты поступком. «Клайне нахт-мьюзик» — «Маленькая ночная серенада» — с немецкого. «Вьене суре? «Венские штучки» — с французского. Несмотря на репертуар, было ясно, что музыканты и первосортные. Они каким-то образом что-то находили даже в таком заезженном репе. После концерта я подошла к ним поболтать. Альтист учился у Хендемита. Виолончелист играл в Верейн. Обиходное название Венской филармонии. Мюзель Верейн. С немецкого. Вторая скрипка регулярно сотрудничает с Барцем. Они все познакомились в Берлине, но уехали, когда Гитлер стал канцлером. Как же прекрасно говорить с настоящими артистами. Сказала им, что они могут обращаться ко мне с любой просьбой. Виолончелист пошутил с застенчивым видом о билетах в Америку. В один конец плюс визах для всех. Я сказала... Они могут считать это делом решенным. Э посмотрел на меня через комнату, пока я говорила с музыкантами. Стоическая мина. Прямо как дома. Утро. Э в С. Живот. Прогулялась с медсестрой до опушки леса. Отдельные деревья скрипели от старости, Восхитительная зелень Прижалась рукой к холмику теплого мха Смотрела, как он медленно поднимается, Стирая мое прикосновение Набросилась боль Пришлось прилечь под деревом Не припомню, когда последний раз Лежала на траве, листьях, лишайнике Положила голову на колени медсестре Она гладила меня по волосам. Милые, влажные звуки, плюс запахи от земли. Соцветие облаков на безмятежном небе. Сестра, наверное, думала, я плачу от боли. Вечер. Голова. Все труднее выносить массаж. Прикосновение. Не хочу обижать медсестру отказом. Утро. Музыка началась из шума. После долгого путешествия она возвращается домой. День. Вырвала несносный коренной. Вряд ли дырка успеет зарасти. Вечер. Читаю последнего «Ардуини». Прелестный стишок о Фалесе Милецком. «Иль греко чефесе энтраре тутта». «Чиопенелла проприа омбра». Грек, который впустил хиопса в свою собственную тень. С итальянского. «Утро». Сок, ревень, ягоды, мята. Услышала Все знают, я здесь инкогнито. Вялость. День. Э сейчас звонил из С снова. Просил совета. Кольба, Ленбах, Лондон, Нью-Йорк, etc., etc., etc., etc., Как всегда, путает сомнение с углублением, Колебания с анализом. Я замкнулась. «Ты и там?» Он подумал, связь пропала, когда я долго молчала после его долгого «м». «Нет», — сказала я. Не могу выразить, какое облегчение дало мне это слово. Весь опиум в мире не сравнится. «Алло?» «Правда». Меня там не было. «Я такая скотина?» Сказал он. «Тебе надо отдохнуть. Я слишком долго отдыхаю. Подыхаю». Молчание между двумя всегда взаимно. Но один из двух берет и дает его другому. «Но ты живешь ради этого?» Сказал он наконец. «Ты...» — он пожалел об этих словах. «Именно. А теперь пришел конец. Я повесила трубку, мягко, пока мы не увязли в очередном молчании, которое ничего не скажет, кроме того, что сказать больше нечего. Вечер. Не спится после разговора с Э. Перечитываю написанное слишком долго. Началось в 1922 когда он первый раз увидел, что малая сумма, какую он дал мне на Афил, принесла больше его фондов. Он просмотрел мои книги, попросил объяснений, Через несколько недель сказал, что попробовал мой подход и разочаровался результатами. Показал свою работу. Он просто воспроизвел мои действия, но в гораздо большем масштабе. Он учел влияние рынка, это да, но сделал все с безжизненным, искусственным чувством симметрии. Правильные ноты без малейшего чувства ритма, как механическое пианино. Я набросала ему новый план под его объем. И это сработало. К тому времени мы уже были женаты около двух лет. Дружеский, уважительный, изнурительный период. Редкие непринужденные моменты. Мы заботились друг о друге, но забота требует усилий. Старались, как могли, оправдывать ожидания друг друга, как мы их себе представляли, подавляли свои разочарования, когда терпели неудачи и никогда не позволяли себе радоваться, принимая означенные старания. Неудивительно, что довольно скоро мы сползли в любезность. От манер так просто не отделаешься. Помогала погруженность в музыку плюс благотворительность заседания комитетов плюс пожертвования, домашние концерты, новые друзья. Все это отдаляло меня от «э», но он поощрял меня, понимая, что наше время в Рось шло на пользу нашему времени вместе. Стоило нам найти этот баланс, как наша жизнь наладилась. Мы бы, наверное, могли продолжать так целую вечность, Но когда он увидел мои книги, у нас началось своеобразное сотрудничество. Он научил меня правилам капиталовложения. Я показала ему, как мыслить шире. Эта работа доставляла мне огромное удовольствие. Впервые в жизни мы были настоящими компаньонами и, должна сказать, счастливы. При полном доступе к денежным средствам результаты не заставили себя ждать цифры столь колоссальные мало где встречались за пределами царства природы. Люди заговорили с трепетом об Эндрю плюс его чутье. Мы дополняли друг друга. Он понимал, что ни за что не сможет соответствовать мифу, возникавшему в связи с его именем, без моей помощи. Я понимала, что мне ни за что не позволят вести дела на таких высотах без его участия. Какое-то время такой альянс нам обоим был в радость. Вскоре, однако, дисбаланс между нами стал очевиден. То, чему он мог меня научить — характер инструментов, процедура, анализ баланса, etc. — было конечно тогда как моя область знаний была бескрайней. Правила плюс определения статичны. Условия плюс наши реакции на них меняются ежечасно. Конечно, он обеспечивал капитал, но через год-другой я отплатила ему сторицей, плюс могла бы в теории пробиться сама. Мы вошли в свои роли, где есть чревовещатель, Есть и кукла. Просто последнее слово звучит хуже первого. Ему не нравилось, что ему говорят, что делать. Мне не нравилось, что меня все дальше задвигают в тень, плюс дают говорить только через него. Мы дошли до точки в 1926. Тогда я считала, что это конец нашего брака. Со временем я поняла, что только тогда он по-настоящему начался ибо пришла к выводу, что настоящее супружество начинается тогда, когда человек становится более предан своим клятвам, чем тому, к кому они относятся. Уж сколько раз я недооценивала благотворный эффект исповеди. После такого я вполне могу уснуть. День. Эя спит на диване возле меня в дорожной одежде, Должно быть, я сплю вчерашнего утра, когда проснулась от чудовищной боли, и мне дали морф. При виде «э» моя первая мысль была об этом блокноте. Выглядит нетронутым. В точности там же, где я его оставила, в ящике стола, и ручка на нем под тем же углом. Сейчас спрятала в благотворительный грузбух. В любом случае, «э» никогда не мог разобрать мой почерк. Солнечное пятнышко на одеяле у меня в ногах. Приятно, потом влажно. От меня пахнет. Вечер. Говяжий бульон, питьевая сода. Массаж — это слишком. Попросила медсестру отложить. Нет, говорит, он нужен мышцам. Утро. Э в восторге от того, что я надела золотой браслет. Ни слова АЦ, etc. Я смотрю на него сверху вниз с инвалидного кресла. Какое чудное предложение. Он, кажется, довольным, развалился в шезлонге рядом, перелистывает таймс. Я не хотела инвалидного кресла. Медсестра настояла. Она была права. Уютный, нескладный шелест газеты. Горные хребты, покрытые вечными снегами. Голые голубые валики, пилообразные края, плюс рогообразные вершины со всех сторон окружают долину. Дорог не видать. С трудом верится, что есть какие-то входы-выходы. Попросить Э похоронить меня здесь? Возможно, на колокольном погосте? День. Услышала. Игра не стоит свеч. Вечер. Живали клубника у меня во рту. Или ее плоть, испещренная нерожденными, уже мертва? Утро. После бессонной ночи смотрю на новую Каллет. Восхитительно, как всегда, но у меня нет сил читать о браке. Выбрала новую Вулф. Биографию Спаниеля Элизабет Барретт Браунинг. Вечер. Эя принес патефон. Изобразила восторг. Все звучит не так, как надо. Утро. Вечер. Дурачусь. Вечер утрат и черви в речи. Ре фа Миля. Ля ми фа диез. Ре. День. Читаю флаж. Превосходно, пусть даже и собачьи представления непоследовательные, что сбивает с толку покорность любящей собаки своей хозяйки, прикованной к постели, восхитительно удушлива. Вечер. Вулф приводит письмо Баррет к Браунингу. «Вы — Парацельс, а я — отшельник, чьи нервы были переломаны на дыбе и теперь свободно болтаются, подрагивая при каждом шаге и вздохе. С чего вдруг столько Парацельса?» Волны, флаж. Любопытно, каким будет следующее заглавие ВВ? Три ее последние книги могут составить предложение. Три указанные книги Вирджинии Вульф — это «Орландо», «Волны» и Флэш. «Орландо», «The Waves», флаж. Названия которых могут быть прочитаны по-английски как «Орландо», «Волны плещутся». Утро. Не Нездоровится. Погода, однако, сострадательна. Массаж заменили пассивной формой калистеники. Медсестра двигает за меня мои конечности. Это показало мне, как мало я знаю о моей воле. Я хочу подвинуть ногу. Затем сознаю, как она движется. Но что заставляет ее двигаться? В какой момент сумма анонимных электрических импульсов плюс сокращающиеся мышцы становится мной? Вправе ли я называть эту силу «я»? В чем разница в отношении моего участия между тем, что моей ногой двигает медсестра, и тем, что нога двигается сама по себе? Гемикрония. Горячая вода. Губка при парке. День. Э вернулся из С. Старается, как может, стать ради меня кем-то другим. Его усилия только подчеркивают, как мало мне осталось. Что-то трогательное в его жесткой мягкости. Но у меня такое ощущение, что он, сам того не ведая, пытается создать для себя банк воспоминаний. Такие сцены, к которым он будет возвращаться, когда меня не станет. Он будет видеть свою руку, поправляющую мне подушку и гладящую меня по щеке. Вечер. Не спится. Мои мысли об «э», изложенные выше, больше говорят обо мне, чем о нем. Возможно, завершив эту исповедь, начатую несколькими днями ранее, я отпущу грехи нам обоим или хотя бы смогу заснуть. Между 1922 и 1926 я сплела целую паутину. Благодаря открытию липкости в математике узлы плюс зацепление сети распространялись во всех направлениях. Результаты оказались повторяемыми. Это была применимая модель, притягивавшая к себе все, Даже стала трёхмерной. «Э» следовал моим указаниям. Наша прибыль за те годы затмила первоначальное состояние биволов. Я бесчётное число раз обсуждала с «Э» принцип липкости плюс архитектуру паутины. Он либо притворялся, что понимает мои объяснения, либо терял терпение. Моя вина. Никогда толком не умела объяснять математику. Но это усилило отчуждение. Чем больше мы процветали, тем более чужими плюс озлобленными становились. Однажды он сказал, что не чувствует себя мужчиной. Я находила отвратительным его тщеславие. Тем не менее, наше причудливое сотрудничество продолжалось. Я была одержима самим процессом. Он был привязан к результатам. Но было бы нечестно утверждать, что я видела в этом всего лишь интеллектуальное упражнение. Я обнаружила в себе глубокий колодец амбиций. Из него я черпала темное топливо. Ближе к концу этого периода, начало 26-го, Я переключила внимание на растущий порог биржи. Порог, проявлявшийся все отчетливее по мере того, как росли наши операции, плюс прибыль, оборот. Во время повышений плюс падений тикер всегда сильно отставал. Разрыв между продажной ценой в зале и котировкой тикера мог составлять до 10 пунктов. Я решила присвоить эти задержки. Торгуя в огромных объемах, плюс провоцируя вспышки всеобщего безумия, я начала вызывать задержки. Тикер отставал от меня, и на несколько минут я владела будущим. Эндрю стал легендой. Все думали, он был ясновидящим, мистиком. Правда же в том, что все это стало возможным благодаря устаревшему плюс перегруженному оборудованию. Брокеры не могли справиться с потоком приказов. Затем отставали клерки, отправляя по телефону приказы брокеров с резервной копией в зал. Затем каждый приказ должен был ждать своей очереди. Затем обновленные котировки направлялись оператором тикеров, также с резервной копией. Затем проходило еще больше времени между выпуском уже устаревшей котировки и новым приказом на основании этой котировки — Затем круг задержек начинался заново, набирая обороты. Этот несовершенный механизм создавал арбитражные возможности. Чудно, что раньше никому не приходило в голову извлечь выгоду из этих задержек. Я извлекла максимум. Однажды я обмолвилась, э, что вся наша финансовая система опирается на четырех человек операторов ввода, отвечающих за передачу всех котировок на тикер Нью-Йоркской биржи. Один из них мог бы поставить весь рынок на колени. «Представь», — сказала я, — «если бы одного из четырех операторов ввода подкупили, чтобы он предоставлял все котировки до того, как вобьет их в машинку? Задержки позволили бы использовать эту информацию незаметно?» Через несколько недель именно так Эндрю и сделал. Это стало очевидно при взгляде на ленту. Махинация продолжалась всего несколько месяцев, но он сделал неисчислимое состояние. И миф о Бивеле разрастался, пока он не стал богом. Я называла его преступником. Он говорил, что я не могу смириться с его успехом. Мы... Почти не разговаривали два года. Утро. Э. Отбыл в С. Инертная калистеника. День. Боль в ней меня, как окрестные горы, Вздымается бурными волнами, Окаменевая за миг до того, как разбиться. Утро. Пробуждаюсь от морф. В этом месте, похоже, полно имитаций. День. Э вернулся из С. Говорит мне, что кто-то занимается визами для музыкантов из квартета. Вечер. Не спится. Всегда умудряюсь найти раздражающий звук, неловкое воспоминание, больное место, обиду. Утро услышала un visach com un brioche лицо точно булочка с французского день какие-то колокола из музыки Цауберф ди Цауберфлет с немецкого опера Зингшпиль Моцарта волшебная флейта Однако челеста в оркестровой яме никогда не напоминала мне колокола. Парсифаль, Тоска, Матень. За с французского. Церковный перезвон в третьем акте Тоски Пучине. Фантастическая симфония. Малер, почти каждая симфония. Бубенцы в четвертой, так прекрасной, Скачок от перкуссии к мелодии вывел музыку из предыстории в ее историю. Костяные колокола. Бедренная кость должна звучать ниже, чем большая берцовая. Вечер. Доплер-эффект памяти. Тональность событий прошлого меняется по мере того, как они убегают от нас. Утро. Спокойная ночь без морф. Странное чувство гордости за владение своим сном. Пишу письма. Чуть получше. Но это лишь доказывает, что я забыла, каково чувствовать себя здоровой. День. Я никогда не слышала колокола фондовой биржи. Утро. Язык сегодня раздражает. День. Пишущий дневник — это монстр. Пишущая рука и читающий глаз относятся к разным телам. Вечер. Услышала. Он просто притворяется, что притворяется. Просматривая эти страницы, можно подумать, что у меня страсть к колоколам. Никогда о них не задумывалась до того, как попала сюда. Да и сейчас не очень-то они меня волнуют. Они просто все время звонят. В основном фрукты. Гемикрония. Мало что могу. День. Квазимота любит звонить в колокола, бьющие ему по ушам. Утро. Болею. Прикована к постели. День. Э вернулся из С с подарочками. Не сознавала, что он уезжал. Несколько ягод. Вечер. Сок без удовольствия. Утро. Болею. Голова. Утро. Болею. Утро. Болею. Утро. Лучше. Выходила. Долина заключена в камень под раковиной перламутрового неба. Внутри моллюск. Нашла потрепанную книжку Гейна. Услышала. Она забыла плыть. День. Медсестра никогда не разыгрывает веселье, никогда не изображает сочувствия, никогда не притворяется, что знает, что я чувствую. Назвать ее подругой значило бы оскорбить достоинство ее безличной заботы. И все же. Вечер. Читала у себя вслух гейне, слышав каждом слоге Шумана. Утро. Болею. Все в тумане. День. Едва выношу жестокость поедания. Утро. Попросила медсестру обстричь мне волосы, потому что вечно мокрые от губки, горячих фланелей, пластырей. Она отказалась. Принялась сама ножничками из набора для вскрытия писем. Никогда еще не видела сестру напуганной, так что перестала. Не уверена, что она увидела в моих глазах, пока мы смотрели друг на друга, но сказала мне подождать и ушла. Вернулась с нормальными ножницами. Она не спрашивала указаний и не пыталась успокоить меня легкой стрижкой. Я чувствовала, как лезвия движутся почти у самого черепа. День. Прочла последнюю вещь Гарланд. Идеальный морф-роман. Приятное чувство ускользания повествования. Что-то чудесное плюс грустное в стакане на столе. Вода, собранная в вертикальный цилиндр удручающее зрелище нашего торжества над стихиями. Вечер. Ла Кампанелла. Колокольчик с итальянского. Что хорошо в моем положении, больше ни малейшего риска услышать Паганини, Гумеля, Берлиоза, Подеревского, Куильтра, Сенсанса, Тости, Франка, Линднера, Афинбаха, Элгора, Дюбаше, Рахманинова. Утро. Услышала. Нет-нет, Одесса в Техасе. День. Э вернулся из С, шокирован моей стрижкой, пытался сердиться, Смотрел на меня с трепетом. Вечер. Э. выпил со мной кофе. Завтра отбывает в С. Проявил похвальную сдержанность и не задал ни одного делового вопроса. Я была тронута плюс признательна. Попросила его лечь рядом со мной. Мы держались за руки, глядя на потолок в безмятежном солитью-адью. «Одиночество вдвоем с французского. «Не доверяю приливу удовлетворения, когда радую его». День. Отдалела последнего клавеля. Короткий, пожалуй, безупречный. В книгах, музыке, искусстве — Я всегда искала чувство плюс элегантность. Утро. Новое перо. Э. отбыл в С., бровируя самодостаточностью со сдержанным волнением очень занятого человека. Напомнила мне его поведение во времена нашего долгого отчуждения после ссоры из-за тикера. Тогда, как и сейчас, я отстранилась от бизнеса. Тогда, как и сейчас, он скрывался за показным рьяным трудолюбием. Мы никогда не пересекались дома. Говорили друг с другом только на публике. Он проводил почти все время в конторе плюс в Езолане. Погрузилась в музыку плюс в филантропию. Первое время я из любопытства следила за его работой. Надежной, разумной, непримечательной. Вскоре потеряла интерес. Моей единственной связью с бизнесом было управление благотворительным фондом. Оглядываясь, вижу, что мы никогда по-настоящему не проводили время вдвоем, кроме как во время сотрудничества. Очень мало знали, почти ничего друг от друга. Во многих отношениях мы словно бы вернулись в первые годы нашего брака, до начала сотрудничества, когда мы учились быть вместе порознь. Но зазор между нами расширился, что было неплохо. Все снова встало на свои места. Я подумала, что это вежливое отчуждение станет отныне нашей жизнью но затем меня накрыло одеяло утомления. Что самое странное, оно душило меня своей тяжестью, но в то же время давало причудливое чувство комфорта. Не могла встать. Чувствовала, что развалюсь, если встану. Постоянный страх переломов, растрескивание. Единственное облегчение давало уступка тяжелому изнеможению. В итоге Э узнал, что я прикована к постели. Во время его первых кратких визитов он был пренебрежителен плюс раздражителен. Постоянно спрашивал меня о нервах. Кажется, не столько его беспокойство, сколько вопросы побудили меня сказать ему, что я нездорова. Только боль заставила его проявить внимание и только увидев, насколько я похудела, он всерьез встревожился. Первый доктор ничего не нашел, лишь сказал не в неврастения. Успокоительное я не принимала. Моя слабость позволила Э проявить после всех этих лет чувства, которые горечь плюс ревность не смогли погасить. И это дало мне понять, что прощение — в котором я ему отказывала, кристаллизовалась в моем сжатом кулаке в презрительную гордость. Возможно, в то время нам было хорошо, как никогда. В начале 1929-го эту непрочную гармонию нарушили два совпавших события. Даже не события, поскольку они оба были в будущем. Лучше сказать, два прогноза. Первый — осознание, что рынок рухнет до конца года. Второй — диагноз рака, согласно которому я умру вскоре после этого. День. Приходил священник с замшелыми дарами утешения. Бог — это наименее интересный ответ на наиболее интересные вопросы. Колокола, колокола. Колокольчики звенят. Отсылка к стихотворению Эдгара По «Колокольчики и колокола». Пятно солнца на одеяле. Каждая частица света проделала путь от солнца к моим ногам. Как что-то такое маленькое смогло продвинуться так далеко? Вблизи поток фотонов выглядел бы, как метеоритный дождь, Мои ступни играют с ним. Головокружение от масштаба, пространство между фотоном, мной и звездой — это предощущение смерти. Не раскрывая своего состояния, я постепенно снова стала давать Эндрю финансовые советы. Он был рад моему возвращению, ведь я говорила дело, но действовал осмотрительно. Иногда приходилось искать новые способы донести мои идеи до него. Сперва они должны были оформиться у него в уме. Зов и отклик. Я давала ему «ре», «фа-диез», «ми-ля», чтобы он думал, что сам выдал «ля», «ми», фа, диез, «ре». Несмотря на надвигавшиеся дебакли, Он относился скептически к моему плану и твердил, что рынок ударостойкий. «Дебакль» — крушение с французского. Но я знала, что это лишь вопрос времени. Я стала открывать короткие позиции. В начале сентября, после почти месячного роста, я закрыла позиции, вызвав резкий обвал. Чтобы сохранить стоимость инвесторы начали продавать акции во время спада что вызвало очевидные последствия вплоть до последней недели октября 1929 дальнейшее объяснение излишне большинство отчетов о биржевом крахе в целом верны за исключением отсутствия моего имени за эту единственную ошибку я благодарна колокольный звон из невидимой церкви. Мой план 1929 весьма напоминал колокольный перезвон. Короткие продажи — это возврат времени вспять. Прошлое становится настоящим в будущем. Словно ракоход или полиндром. Ре, Фадиес, миля — Ля ми фадиесре. Песня, исполняемая задом наперед. Но при движении против рынка все встает с ног на голову. Чем больше акция обесценивается, тем больше прибыль, и наоборот. Каждая потеря оборачивается прибылью, каждое повышение падением. Все интервалы в этой песне перевернуты вверх дном. Большая терция вверх, ре, фа диез. Оборачивается большой терцией вниз, ре, си-бемоль. Понижение, фа диез, ми. Повышением, си-бемоль, до. Падение на пятую часть, ми-ля. Пропорциональным скачком вверх, до, соль. Ре, фа ми-ля — Становится ре, си, бемоль, до, соль. Но наоборот. Инверсия ракохода. Песня, исполняемая задом наперед и на голове. Зов и отклик. Оркестр играл такую музыку, когда знаешь, что будет дальше, когда можешь слышать наперед. В 1929 Все слышали Ре, Фадиес ми-ля, И, слушая наперед, думали ля ми, фадиес, ре. Но когда я слышала Ре Фадиес ми ля, у меня в уме звенел отклик соль до, си, бимоль, ре. В двадцать девятом у меня в уме не звенели колокола, но оглядываясь назад. Это кажется точной аллегорией того, что я воспринимала плюс думала. Моя ставка против рынка была фугой, которая читается наоборот и вверх дном, где каждый голос возникал бы от вертикального плюс горизонтального зеркального отображения оригинального мотива. Фундаментальная версия «Мьюзик Опфер» «Музыкальное приношение». Цикл канонов, фуг и других музыкальных произведений, написанных Бахом на основании темы, заданной прусским королем Фридрихом II. «Опфер. Жертва» с немецкого. Или, скорее, «Сюита» для фортепиано «Шон». Я не верю в магию, но обострение рака после краха не было похоже на случайность. В итоге пришлось сказать Эндрю о болезни. Казалось, его больше волновало его одиночество, чем мое отсутствие. Тем не менее, он был хорошим спутником. После разрухи 29 я попыталась составить план восстановления. Большую часть денег потратила впустую. Но была слишком больна. Затухала. Проходило одно бестолковое лечение за другим, Эндрю вносил свой вклад. Ряд библиотек, больничных корпусов, плюс университетских залов. Возмутилась, узнав, что эти крохи он раздавал под моим именем, попросила никогда так впредь не делать. Э спит в кресле рядом. Старый. Такое ощущение, что я здесь уже не одно десятилетие. Время замедлилось или ускорилось? Каждый объект — это активность. Вся сила этой вазы уходит на то, чтобы являть себя. Мало читаю после Клавеля. Едва могу осилить скромное двустишие Саттерленда. Представьте облегчение от мысли, что вы — лишь ваша мысль о вас самих. Сок слаще, чем обычно. Люди теперь глядят на меня по-другому, словно я не одна из них. Невозможно услышать мой детский голос. Я помню целые разговоры, но не помню, каким был мой голос. Болею. Так ушла в себя, что стала неопрятной. Болею, аллею, белею норовит прорваться из меня. Проснулась и увидела левую лодыжку в гипсе. Сломалась, когда перемещали меня под морф. Ни воспоминания, ни боли. Медсестру рассчитали. Я потребовала, чтобы ее вернули. Теперь она здесь. Хорошая ступня иногда касается гипса. Загипсованная ступня не знает когда я говорю, что думаю обо всех несделанных вещах, о чем на самом деле эти мысли? Ванны отменили. Медсестра берет «Э» де колонн и протирает между пальцами ног плюс под суставами. Прохладное жжение. «Э» кипятица. Как прекрасно снова быть на воздухе, в колыбели мира. Но каждый раз, как я моргаю, горы исчезают Зарослями за зарослями заросли Толпы птиц на деревьях Отдельные листья краснеют по краям La агони agonie de fire. Держу один здесь, продлевая агонию La агони agonie de fire Палевая листьев С французского. Колокол под банкой колоколом не звонит. Кошмарная свобода понимания, что с этих пор не будет новых воспоминаний. Я не сразу осознала, что этот гул только в моей голове. Можно ли считать безволновой шум звуком? Медсестра сейчас подпиливала мне ногти, между делом сдувая пыль. От вещей отслаиваются слова. То сплю, то не сплю. Словно иголка выходит из черной ткани и опять исчезает. «Без нитки».